396. Мать огни йоги. Тысячелетняя близость к великому сердцу остаётся неизменной здесь, на земле, и в мире над нею. Здесь ли, там ли, но все вы в нашей семье, среди близких нам духов и заботую не оставлены ни здесь и ни там. Уйдёте отсюда, там встретят работы там и труды без конца любовь не умирает с телом любовь не связана телом, но переживает его, и светлые нити её прободают пространство и все сферы достигают сознание того, к кому устремлены чувством любви устремлённой идёт общение с теми, кто дорог был сердцу и землю оставил разлука на время, но оторванность и фактическая нет, если сердце любовью пылает к тому, кто ушёл. И если ушёл он в высокие сферы, то мысленно что не мешает проникнуть туда, если она высоко. Общению любовью друг к другу горящих сердец и связанных дружбой прочно ничто не мешает. Мешает лишь тело и земное его окружение. но в духе от него оторвавшись любимому можно послать свои лучшие мысли чувства и сердцем почувствовать любимого в близости